Глава 4 Герой Оливер. Когда уже закончится этот многослойный разговор. Уничтожь лорда демонов, который наводит страх на людей. Это твой долг, а героя Мне не раз уже говорил это пухлый мужчина прямо передо мной. Неужели Оливер был единственным, кто чувствовал что-то неприятное, когда услышал «Конечно, ты будешь вознагражден». Елена, принцесса и член группы, которая стояла рядом с королем, кивнула. Она была красива в отличие от короля, но их характеры были в чем-то похожи. Демоны – злые враги, которых необходимо побеждать. Вот что утверждал король. Даже если они еще не причинили никакого вреда, если оставить все так, как есть в будущем, это будет большими потерями. Поэтому прежде чем случится что-то страшное, нужно сделать свой ход. Тебе легко. «Ты просто приказы отдаешь!» Пропуская мимо уши слова короля, Оливер гадал, может ли этот разговор закончиться как-нибудь пораньше. Конечно, раз поступил приказ, он пойдет и уничтожит лорда демонов. Но в самом деле, в первую очередь... Ему было и одного достаточно для сражения с лордом демонов. Вот почему этой принцессе не обязательно было идти с ним. Вот все, что, что хотел сказать Оливер. Елена, которая хотела пойти, тут же возразила... Не нужно быть таким сдержанным, Оливер. Позвольте мне поддержать тебя своей силой лечения. Я хотела победить лорда демонов вместе с тобой. Ну, тогда ладно. Согласился Оливер. сыды по горло пылающим взглядом, Елена направлена на него. Раз вместе с ними идут и другие три члена группы, даже если пойдет Елена, проблем никаких не будет. Рядом с Оливером преклонили колено стоящие рядом члены группы Аорис, Рейн и Ирина. Все они были довольно умелыми членами группами пусть и не такими умелыми, как сам Оливер. Обычно он выполняет задания в одиночку, но когда оно довольно большое, они часто собираются в группы из троих. После Аладенеца с королем, Оливер и остальные расслаблялись в гостиной, подготовленной для ориса Конечно, они обсуждали лорда демонов, которого собирались уничтожить, но никто никогда не видел его, поэтому информации о нем никакой не было. Необходимо было составить хоть какой-то план. Однако, наконец, поступил заказ на уничтожение лорда демонов, а неизвестно даже, насколько он силен. Демоны не слишком активны, поэтому сомневаюсь, что лорд демонов вообще существует. По сравнению с Саорисом, дрожащим от прикушения, Рейн спокойно проанализировал ситуацию. Махнув на них рукой и посмотрев на Ирину, Оливер сказал, «Лучше отправиться как можно скорее». Ирина, подрагивающими длинными прямыми эльфийскими ушами, перечисляла вещи, которые казались необходимыми путешествиями, Как лучник она использовала стрелы и страдала каждый раз, когда они готовились к новой битве. Для начала подготовка стрел, элементы света потом... Слушай, постарайся не брать слишком много багажа. Пополни запасы настолько, насколько сможешь, но не усердствуй. Да, будет неприятно, если это замедлит нас. Но лучше, чтобы все было готово. Вообще, нам нужен один месяц, чтобы добраться туда. Это довольно утомительно. Нам нужно с собой брать много еды. Скорее всего, путь будет явно не близким. Слушая голоса других членов группы, Оливер неспешно раздумывал над тем, какие действия будут лучше всего предпринимать. Конечно, он раздумывал над тем, как сражаться вместе с товарищами, но он также думал и над другими. Например, над тем, что ему делать, если в итоге ему придется сражаться в одиночку. А сила лорда демонов, она неизвестна? Несмотря на то, что сохранить запись о том, как тысячи лет назад лорд демонов атаковал людей, не вышло, в данный момент атак никаких не было. В настоящее время люди и демоны не сражались друг с другом в открытом бою, поэтому никто о нем ничего не слышал. Конечно, оставалось еще много безмозглых демонов, атакующих людей, но согласно записям, лорд демонов прекратил атаковать людей, потому что... потому что люди его победили. В записях было сказано, что люди видели его труп. Поэтому Лорд Демонов, наверное, правда мертв. В таком случае, сейчас Лорда Демонов либо нет, либо родился новый Лорд Демонов. Но раз людей никто не атаковал, вероятнее всего Лорда Демона попросту нет. С другой стороны, также возможно, что Лорд Демонов пока недостаточно силен, и поэтому заперся в замке Лорда Демонов. В любом случае, им просто было необходимо сходить и проверить. Даже если родился новый Лорд демонов оливер думает, что в этом нет проблемы. Это может показаться невероятно самоуверенным, но как герой Оливер был невероятно силён. Не существовало ни одного человека, который мог бы с ним сравниться. Сосредоточившись на лорде демонов, которого они еще не видели, команда героя продолжала разрабатывать стратегию по уничтожению лорда демонов. Но кто же вообще мог знать, что лорд демонов будет такой милой? Если я уничтожу все силию, мир будет счастлив, но тогда я потеряю свое счастье. Оливер не желал миру счастья настолько, чтобы поддерживать своим собственным. Герой? Я просто подумаю, что если потеряет себя впаду в отчаяние. Тесилия подозрительным взглядом посмотрела на Оливера, гадая, что же он имел в виду в этот раз. Хотя, думаю, счастье героя никак ко мне не относится. Значит ли это, что если он потеряет ее, свою цель, он не может быть больше героем? Конечно, существование героя имело большой смысл, когда существует она, лорд демонов. Но даже так Фесилий казалось, будто бы он говорил, что впадет в отчаяние. Это было слишком странно. Оливер рассмеялся, говоря, что просто увидел неприятный сон, когда задремал, затем протянул руку к ней со словами «поэтому утешь меня», и она ответила твердым «нет». «Я просто вспомнил, что было до встречи с тобой». Сесилия, ты и вправду умело заигрываешь? Пожалуйста, прекратите выдвигать такие странные обвинения. В ответное заявление Оливера, что он хотел ее обнять, Сесилия вздохнула. Эй, Сесилия. Сесилия. Я рад, что я герой. Как и ожидалось, она не позволила ему звать тебя по прозвищу. Но Оливер продолжал говорить, словно не замечая это. Пустое выражение лица Сисилии было таким милым, что он невольно крепко ее обнял. «В конце концов, если бы я не был героем, я бы не смог встретиться с тобой». Оливер подумал, что за одну эту возможность у него может появиться желание даже отблагодарить короля.